Схватившись за грудь, Орельо заковылял назад. На лице у него одновременно отразились удивление, недоумение и боль. Рот профессора раскрылся, но оттуда не вышло ни единого звука, лишь небольшой пузырек слюны, который на секунду задержался на его нижней губе. Шприц выпал из его груди и со стуком ударился о пол. Фейт ахнула от ужаса, когда ноги Орельо подогнулись, и он осел вниз. Голова профессора со всего размаху ударилась о край модернового журнального столика. «Оскар!» — вскричала Фейт, «Что ты натворил?» Сделав три быстрых шага, Оскар оказался совсем рядом и схватил Фейд в охапку, ладонью зажимая ей рот. «Не звука!» — прошептал он ей в самое ухо. «С этим безумно модным гостиничным номером нам чертовски повезло. Те охранники в коридоре ничего не услышали. И не услышат, если ты тут не будешь вопить». Широко распахнув глаза, Фейд помотала головой. Она вообще была не склонна к воплям, и Оскар это знал. Когда Фейт по-настоящему пугалась, голос попросту отказывал ей, и из груди у девушки вырывался лишь какой-то изумленный писк. Оскар немного ослабил хватку. «Обещаешь? Будешь помалкивать?» Фейт кивнула, и он ее отпустил. Девушка тут же упала на колени и склонилась над доктором Орелью. Глаза профессора закатились, грудь вздымалась, а неровное дыхание прерывалось хрипами. Похоже, он был без сознания. «Что ты наделал?» — воскликнула Фейт, по-прежнему не вполне осознавая случившееся. «Оскар, что ты...» «А ты что, еще не поняла?» В голосе Оскара звучали предельное довольство собой и едва ли не радость. «А мне казалось, ты очень умна, мисс почти доктор наук». Тут взгляд Фейд упал на шприц, лежащий возле плеча доктора Арелио. Рядом с ним в бледную ткань гостиничного ковра понемногу впитывалась маленькая струйка крови. «Змеиный яд!» Оскар гордо ухмыльнулся. «Чертовски уместно тебе не кажется?» Он развел руками. «Да, еще там был какой-то транквилизатор сверхбыстрого действия. Знаешь, я не хотел, чтобы Арелью отбивался или поднял тут шум, прежде чем яд подействует». Фейт недоуменно заморгала. Все это по-прежнему казалось ей полной бессмыслицей. «Но где ты взял? Зачем?» Чувствуя, что ее разум начинает мутиться от потрясения, она помотала головой, стараясь взять себя в руки. «Сейчас не время паниковать. Ничего, ничего, быстро сказала Фейт. Мы должны ему помочь». «Какой именно змеи был взят этот яд? Необходимо раздобыть противоядие и...» «Нет!» Прежде чем Фейт успела встать и броситься к дверю, Оскар твердо положил руку ей на плечо. «Постой! Никуда ты не пойдешь!» «Как думаешь, что будет, если охранники прибегут сюда и все это увидят?» Он махнул другой рукой на Арелью, который по-прежнему задыхался, как рыба на песке. «Что за ерунду ты говоришь?» – воскликнула Фейт, чувствуя, что уже начинает сомневаться в реальности происходящего. Все это оказалось для нее чересчур, как в «Кошмарном сне» или в «Театре абсурда». На секунду у девушки возникло ощущение, что она снимается в каком-то кино. «Оскар, я по-прежнему не понимаю, что происходит!» Оскар раздраженно вздохнул, и в голосе его зазвучало знакомое нетерпение. «Тебя что, детка, заклинило?» – поинтересовался он. «Не можешь это быть настолько тупой? Или можешь?» «Ты и впрямь думаешь, что МЛОЖ оплатила все эти дорогущие билеты на самолет, чтобы мы тут просто плакатами помахали?» «Ничего подобного. Мы здесь как раз вот за этим!» Оскар еще раз указал на Орелью. «МЛОЖ желает послать славную весточку каждому, кто лелеет мысль, что можно пойти на компромисс с большим бизнесом. Мы тщательно планировали все это с того самого дня, когда Орелью сделал свое получившее такой резонанс заявление». Не желая больше слушать Оскара, Фейт прижала ладони к ушам. Все это попросту не имело никакого смысла. Решительно никакого. Она была совсем не из тех, кто способен ввязаться во что-то подобное. Ей даже в газетах не нравилось читать про таких людей. А Оскар... Тут Фейт возрилась на своего приятеля. Оказывается, она его совсем не знала. Да и вообще, кто он на самом деле такой? Наконец, Фейт попыталась сделать глубокий вдох и успокоиться. Но воздух застрял у нее в глотке. Прямо перед ней на полу извивался в конвульсиях Орельо. Затем профессор испустил глубокий стон. Оскар наклонился и подобрал с пола шприц, после чего поднес его к свету. Фейт сумела различить, что там по-прежнему плещется еще немного смертельной жидкости. «Ого, а я, кажется, не все ему вдул!» Оскар пожал плечами и посмотрел на Орелью. «Хотя ему уже и так, пожалуй, вполне достаточно». Надев колпачок на иглу, он сунул шприц обратно в карман брюк. Пока лежащий без сознания Орель усилился втянуть в себя воздух, Фейт отчаянно старалась сохранить ясность рассудка. Она прекрасно сознавала, что драгоценные секунды уходят. Надо было любой ценой спасти профессора. И все же Фейт никак не могла заставить себя сосредоточиться. Она лишь беспомощно стояла на коленях, тупо взирая на бесчувственное тело своего научного руководителя. А Оскар тем временем продолжал. «Ладно, а теперь мы должны отсюда поскорее убраться». Он схватил ветровку и сунул ее Фейт. «Просто следуй за мной и без глупостей». Те наёмные громилы в коридоре уверены, что я не смог бы пронести сюда шприц. Ведь они славно меня обшмонали, помнишь? А значит, когда они про все это узнают, то решат, что это сделала ты». Опять надевая темные очки, Оскар самодовольно улыбнулся. «Держи это в уме, детка, пока мы будем отсюда уходить». «Но я не...» — запретестовала была Фейт, однако затем охнула и осеклась, вспомнив о том, как Оскар возился с ее ветровкой после того, как они вошли в номер доктора Орелью. «Ты положил шприц мне в карман, верно?» Возмущенно заявила она Оскару, чувствуя, как правда обрушивается на нее, подобно страшному удару в живот. «Ты позаботился о том, чтобы я надела ветровку, поскольку знал, что охранники наверняка не станут меня обыскивать». «В точку!» — Оскар ухмыльнулся, напяливая шляпу и надвигая ее на лоб. «Теперь ты начинаешь врубаться!» Ухватив Фейд за руку, он силой поднял ее на ноги. «А теперь идем. Давай убираться отсюда по добру по-здорову. Прежде чем кто-то его найдет, мы должны оказаться как можно дальше от этого отеля». Разум Фейт отчаянно отказывался воспринимать все происходящее. Он словно бы застыл за секунду до того, как Арелью протянул руку Оскару. «Если бы только наша жизнь и впрямь была устроена так, чтобы можно было нажать на какую-то космическую кнопку и отмотать ленту событий назад!» Фейт оцепенело стояла на месте, по-прежнему глядя на Орелью. «Должно быть, Оскар закачал в него нешуточную дозу яда. Пожалуй, теперь его уже все равно не спасти». «Идем же!» — на сей раз в голосе Оскара уже звучало настоящее нетерпение. «Чего ты дожидаешься? На тот случай, если ты еще не поняла, объясняю. Тебя теперь будет разыскивать полиция!» Тут туман у нее в голове немного рассеялся. «Меня?» — воскликнула Фейт. «Но ведь я ничего такого не сделала!» Оскар рассмеялся. «Пожалуй, что так», — сказал он. «Но кто в это поверит?» «По всему выходит, детка, что ты, как минимум, соучастница. Ведь...» «Это именно ты договорилась о встрече с Орелью? Именно ты пронесла сюда яд? Чёрт, да ведь именно ты даже взяла этот яд у змей. Неужели не помнишь?» Фейд закрыла глаза, вспомнив вчерашнюю свою работу в лаборатории. «Она-то думала, что змеиный яд послужит благой цели, пойдет на эксперименты по разработке лекарства от рака. А вместо этого... Но Оскар еще не закончил». «А кроме того, кто теперь вызволит тебя под залог из тюрьмы и поможет найти приличного адвоката?» – принялся наспехаться он, взирая на Фейт поверх черных очков. «Некому о тебе позаботиться, детка. У тебя есть только я!» Эти его слова показались Фейт самым ужасным из всего, что он до сих пор делал и говорил. Оскар прекрасно знал, что никого из близких родственников у нее не осталось. Фейт действительно не на кого было рассчитывать в этой скверной ситуации. Последние несколько лет самым близким для нее человеком был доктор Орельо, А в самый последний месяц, разумеется, и сам Оскар. Или, по крайней мере, Фейт так казалось. Кроме них двоих у нее никого не было, совсем никого. Чувствуя, как весь ее мир рушится, Фейт не стала сопротивляться, когда Оскар схватил ее за руку и подтолкнул к выходу из гостиной. Послушно пройдя по длинному коридору, она остановилась перед входной дверью. «Попробуй только не подыграть мне», — предостерегающе прошипел ей в самое ухо Оскар. Затем он распахнул дверь, — Охранники, лениво прислонившиеся к стенам, мигом стали по стойке смирно. «Что-то случилось?» — спросил один из них. «Мы думали, вы там еще долго пробудете?» Смешок Оскара прозвучал на удивление естественно. «Не волнуйтесь, ребята», — заявил он, игриво подмигивая охранником. «Я не стану сообщать вашему начальству, что вы тут прохлаждались». Он наклонил голову в сторону Фейд. «Ничего не случилось, просто эта юной леди вдруг стало нехорошо. Она, знаете ли, высоты боится. Думаю, те огроменные окна не на шутку ее напугали». «Как жаль это слышать, мисс», — сказал охранник, по-доброму улыбаясь Фейт. «Так или иначе, доктор Ареллио попросил нас кое-что вам передать», — продолжил Оскар. Голос его по-прежнему звучал на редкость легко и непринужденно. «Перед следующей встречей он хочет немного вздремнуть, а потому просил, чтобы до поры до времени никто его не тревожил. Лады?» «Нет проблем», — охранник с готовностью кивнул. «Ведь он наш начальник, правильно я говорю?» «А то», — Оскар опять рассмеялся, а затем по-дружески похлопал охранника по плечу. «Ладно, парни, увидимся». Покрепче схватив Фейд за руку, он потащил ее по коридору к лифту и втолкнул в пустую кабину. Шаркая ногами, как дряхлая старушка, Фейт медленно развернулась, а затем тупо уставилась перед собой. Дверцы плавно закрылись.